Вы не сможете доказать, что ваш клиент — сын Джона Парлобейна. — Ах, не смогу? — Да, не сможете. Я навел справки и нашел как минимум трех свидетелей, думаю, при желании нашлось бы и больше, которые имели доступ к телу миссис Уистлкрафт в ее жаркие и знойные дни. Простите за непристойность, но один из моих информаторов сказал, что она была известна под кличкой «Оплата при входе». А бедняга Уистлкрафт слыл рогоносцем и посмешищем хоть был порядочным человеком и хорошим поэтом. — Кто же отец ребенка? Мы этого не знаем. — Еще как знаем, — возразил Олли Кротель. — Что вы скажете про организм, а? Что скажете? — У нее никогда не было организма ни с кем из этих людей, которых вы упомянули. Она сама так говорила. Всегда была очень откровенной. — А без организма откуда ребенок-то возьмется, а? — Без организма никуда, «Уж не знаю, что вы читали на эту тему, мистер Кротель, но вы глубоко ошибаетесь», — заявил мистер Карвер. «Взять хоть мою жену. У нас четверо прекрасных детей. Один только на прошлой неделе сдал экзамен на адвоката. Да, он юрист, как и вы, мистер Гуилт. Так вот, у моей жены никогда не бывало этой штуки ни разу за всю жизнь». Она сама мне говорила. «И она совершенно счастливая женщина. Вся семья ее обожает. Вы бы видели, что творится у нас дома в День матери», — Может, этот ваш организм, как вы его называете, и прекрасная штука, но для дела он не нужен. Так что лопнул ваш организм. Я имею в виду, что он не годится как доказательство. — Ну, моя мамка так говорила, — сказал Олли, храня сыновнюю верность даже в поражении. Мистер Гуилт, кажется, лихорадочно обшаривал собственный мозг, вероятно, в поисках полезной латинской цитаты. Он решил по возможности обойтись уже использованной, — Иус натюрали, — сказал он, — естественная справедливость. Неужели вы будете ее отрицать? — Да, когда ее исполнение требует под дулом пистолета и притом незаряженного. — Во всяком случае, я бы посоветовал именно так поступить, — сказал мистер Карвер с видом кошки, выпустившей когти. — Пойдем, Мерф, — сказал Уолли, — нам пора. — Я еще не закончил, — ответил его консультант. — Я хочу добраться до сути дела. Почему они скрыли завещание? «Завещания не было», — сказал Холлер. «Было личное письмо. Самое близкое к завещанию, что осталось от покойного Джона Парлобейна. И еще я хотел бы знать, почему эти люди отказываются предъявить корпус деликти, под которым, поспешу заметить, я имею в виду не тело покойного Джона Парлобейна, ну, хотя эти слова часто неверно толкуют именно в таком смысле, но материальный объект, имеющий отношение к преступлению». Я говорю о рукописи романа, послужившей предметом данного спора. — Потому что у нас нет причин ее предъявлять, — ответил мистер Карвер. — Ах, нет? Ну что ж, посмотрим. Мистер Карвер опять стал ласковой кошечкой с бархатными лапками. Выражение, к которому он прибег, оказалось несколько неожиданным в устах бывшего сотрудника Королевской канадской конной полиции, ныне частного сыщика. — Хренушки, — сказал он. Мистер Мервин Гуилт медленно поднялся со своего места, всячески демонстрируя негодование и что-то нечленораздельно бормоча. Он удалился с видом человека, который уходит лишь для того, чтобы вернуться с новыми силами, и клиент потащился следом за ним. Мистер Гуилт высказал свои чувства лишь тем, что изо всех сил хлопнул дверью. — Слава богу, избавились от них, — сказала Мария. — От Гуилта, может быть, насчет кротеля я бы на вашем месте не был так уверен. — сказал мистер Карвер, поднимаясь со стула. — Я про него кое-что знаю. Такие люди могут повести себя очень мерзко. Вы, миссис Корниш, лучше держите ухо востро. — Почему именно я? — Почему не профессор Холлер? — Психология. Вы женщина, притом богатая. Люди вроде Оли очень завистливы. С профессора, извините меня за прямоту, взять нечего, а богатая женщина — сильное искушение для таких, как Оли. Я просто хочу предупредить. — Спасибо, Джордж, вы были великолепны, — сказал Даркур. — Вы пришлете мне счет? — Подробный и полный, — ответил Карвар. — Но я должен сказать, что сам получил удовольствие. Этот гуилд мне никогда не нравился. Мистер Карвар отказался от предложения выпить и ушел, вступая бесшумно, как кошка. — Где ты нашел этого замечательного человека? — спросила Мария. — Мне удалось помочь его старшему сыну, когда он был студентом. Я немножко преподавал ему латынь. «Ровно столько, сколько надо», — объяснил Даркур. «Джордж, мой ключ к подземному миру. Такой ключ нужен каждому». «Если это все, то я пойду», — сказал Холлиер. «Мне надо закончить кое-какую работу. Но, Мария, простите меня, вам, как научному сотруднику, следовало бы знать, что никогда ничего нельзя выбрасывать. Если мы начнем выбрасывать вещи, что останется ученым будущего? Это же элементарная цеховая солидарность». Начните выбрасывать вещи, и что тогда делать с следователем?» И он ушел. «Симон, тебе тоже надо прямо сейчас уходить?» — спросила Мария. «Я хотела задержать тебя на пару слов. Может, выпьешь?» Симон подумал, что этот вопрос совершенно излишний. Его снидало такое авторское беспокойство за книгу, что он всегда готов был выпить. Надо будет последить за собой. Пьяница, священник, пьяница, профессор. Какой позор! «Я налью тебя, если хочешь», — сказал он. — Мне кажется, ты стала пить гораздо больше по сравнению с университетом. — Мне и нужно больше, чем тогда. Мне досталась крепкая голова от дяди Ерку. Не волнуйся, Симон, мне далеко до алкоголизма. Я никогда не сравняюсь с доктором Гунилой и Дальсуд. Доктор просто героически сражается с бутылками. Но я почему-то не думаю, что она страдает, как это называют американцы, алкогольной зависимостью. Она любит вино и может много выпить, не пьянее. Вот и все. Ты не составишь мне компанию? Боюсь, я и так слишком много пью, а у меня не такая замечательно крепкая голова, как у вас с доктором. Я выпью газировки. Симон, ты справишься со всем, что на тебя навалили? Меня беспокоит эта опера, что абсурдно, потому что она вообще не моя забота. Вы с Артуром хотите выкинуть на нее сотни тысяч долларов, но деньги-то ваши. Вы, конечно, делаете это для Пауэлла. — Нет, конечно, нет. Хотя со стороны это наверняка именно так и выглядит. Он действительно все время подталкивал нас и не дал хорошенько все взвесить. То есть, я думаю, мы просто дадим немного денег Шнак, чтобы она поработала с рукописями гофмана какие найдутся. Но Пауэлл предложил поставить оперу. Он так бурлил энтузиазмом и валийской риторикой, что заразил Артура. И ты помнишь, как Артур сразу увлекся всей этой затеей, И вот мы здесь увязли по шею в чем-то таком, чего не понимаем. Надо думать, павел понимает. Да, но мне совершенно не нравится сочетание Артурова идеализма и пауловской пронырливости. Если опера не провалится с треском, то победителем наверху кучи окажется Пауэлл. Надо полагать, знак тоже выиграет, хоть я и не понимаю, как именно, но Пауэлл, как организатор всей затеи, «Обязательно окажется в лучах прожекторов, а ему только этого и надо». «Почему ты не возражаешь, чтобы Шнак что-то выиграла, но так настроена против павла «Он использует Артура, а, следовательно, и меня. Он карьерист. Он известный актер, но знает, что на этом поприще двигаться дальше особо некуда, и хочет стать режиссером. Он очень хорошо знает и понимает музыку, а потому хочет поставить оперу, причем на высшем уровне. Во всем этом нет ничего плохого». Послушать паула так как это Артур ринулся в авантюру, очертя голову, но на самом деле наоборот. Это Пауэлл всех втянул. Думаю, он воспринимает Артура и меня только как ступеньки лестницы, ведущей к успеху. Мария, тебе надо хорошенько понимать, что такое меценат. Я много знаю о меценатстве, навидался в университете. Либо ты пользуешься, либо тобой пользуются. Либо ты требуешь самый большой кусок пирога и добиваешься, чтобы галерею, театр или что-то там назвали в честь тебя, и настаиваешь, чтобы твой портрет повесили в фойе, и смотрели тебе в рот, и слушали каждый твой чих, затаив дыхание, либо ты просто денежный мешок. Работая с артистами, следует понимать, что имеешь дело с людьми непревзойденной наглости и невероятной самовлюбленности. Поэтому надо либо поставить себя жестко и добиваться, чтобы тебя каждый раз выдвигали на первый план, Либо участвовать из чистой любви к искусству. Не жалуйся, что тебя используют. И вообще, будь великодушна. Думаю, излишне напоминать, что великодушие — добродетель столь же редкая, сколь и прекрасная. Я совершенно не отказываюсь быть великодушной, но мне обидно за Артура. Симон, мне совершенно противно, отвратительно, ужасно и гадко второе название нашей оперы — «Великодушный рогоносец». Я чувствую, что Артура пытаются поиметь. Рогоносцев не имеют, их обманывают. Я об этом и говорю. Если такое происходит с Артуром, то виноват в первую очередь он сам. Симон, то, что я тебе сейчас скажу, я не могу сказать больше ни одному человеку в мире. Ты меня понимаешь, когда я говорю, что Артур подлинно благородный человек. Ну, слово «благородство» вышло из моды, видимо, оно не демократично Но никакое другое слово к Артуру не подходит. Он замечательно щедрый и открытый человек. Но именно поэтому он ужасно уязвим. Он очень привязан к Пауэллу. Не буду напоминать, что он позвал его в свидетели на вашу свадьбу. Да, и до тех пор я о пауле ни разу не слышала. А тут он вдруг явился весь из себя элегантный и красноречивый, наглый и пронырливый, как кошка парикмахера по старой пословице. «Ты разгорячилась». — А мне твоей горячности хочется пить. Я все-таки выпью с тобой. — Выпей, Симон. Мне нужен твой мудрый совет. Я беспокоюсь. И сама не знаю, почему. — Нет, знаешь. — Ты думаешь, что Артур слишком привязан к Пауэллу, верно? — Не в том смысле, в каком ты думаешь. — Скажи мне, в каком смысле я думаю. — Ты думаешь, что между ними что-то гомосексуальное? В Артуре этого нет ни капли. — Мария... Для такой потрясающе умной женщины ты потрясающе наивна. Если ты думаешь, что гомосексуальность — это грубые случки в турецких банях или грязные поцелуи и гнусные пальцы, треплющие шею в каком-нибудь подозрительном отеле ты очень далека от истины. Примечание. Шекспир, Гамлет, акт 3, сцена 4, перевод Родловой. «А вы за пару грязных поцелуев, за пальцы гнусные, что вас ласкают, и шею треплют вам...» Во всем сознайтесь. Конец примечания. Ты говоришь, и я тебе верю, что Артур благороден, и это совсем не в его стиле. По совести говоря, я думаю, что это и не в стиле Пауэлла. Но навязчивое обожание человека, чертам характера, которого он завидует, готовность дарить этому человеку дорогие подарки и идти ради него на большой риск, тоже гомосексуальная любовь, если ветер подует в нужную сторону. Благородные люди обычно неосторожны. Артур — носитель подлинно артуровского духа. Он ищет чего-то необычного, приключения, путешествия, поисков в Граале, и павел кажется, предлагает именно это. А потому Артур не может перед ним устоять. Пауэл — эгоистичный негодяй, и при этом не исключено великий человек, или же великий артист, ну, что совсем не то же самое, как Рихард Вагнер, который тоже был эгоистичным негодяем. Помнишь, как он использовал и водил за нос несчастного короля Людвига? Людвиг был жалким безумцем. И благодаря его безумию у нас теперь есть несколько великолепных опер. Не говоря уже о совершенно безумном замке Нойшванштайн, который обошелся баварцам буквально в королевское состояние и окупился уже раз двадцать, просто привлекает туристов. Ты ссылаешься на кусок мертвой истории и на отвратительный скандал, который тут совершенно ни при чем. История не бывает мертвой, потому что она все время повторяется, хотя и не одними и теми же словами, ни в одном и том же масштабе. Помнишь, мы на артуровском ужине говорили про воск и форму? Воск человеческого опыта всегда один и тот же. Это мы штампуем его разными формами. одержимость держимость, роднящая художника и его покровителя, стара как мир, и я думаю, что тут ты ничего не изменишь. А ты говорила с Артуром? Ты не знаешь, Артура. Когда я поднимаю эту тему, он говорит, что я должна иметь терпение, что омлет не сделаешь, не разбивая яиц и все такое. Он совершенно спокоен и ничего не понимает. А ты сказала ему, что он влюблен в Пауэлла? Симон, за кого ты меня принимаешь? Ну, за ревнивую женщину, например. Думаешь, я ревную к Пауэллу? Я его ненавижу. О, Мария, неужели ты ничему не научилась в университете? О чем ты? Вот о чем. Ненависть баснословно близка к любви, и оба этих чувства означают одержимость. Слишком сильно подавляемые страсти иногда перекидываются в свою противоположность. Мои чувства, Картура, никогда не перекинутся в противоположные. Смело сказано. А что же ты чувствуешь, Картура? Разве не видно? Я ему предана Эта преданность тебе очень дорого обходится. Впрочем, преданность всегда дорого обходится. Эта бреданность обогатила мою жизнь, так что не выразить словами. Кажется, ты заплатила тем, что до брака было тебе дороже всего на свете. Даже так? Да, так. Насколько ты продвинулась в работе над той неопубликованной рукописью Рабле, которую нашли в бумагах Фрэнсиса Корниша? Я помню, как ты была счастлива, когда она нашлась, благодаря этому чудовищу Парла Бэйну, И Холлер тогда сказал, что это будет твое становление как ученого. Ну вот, прошло около полутора лет. Как подвигается твоя работа? Насколько я помню, Артур преподнес тебе рукопись как свадебный подарок. Вот это важный момент. Жених дарит невесте то, что потребует приложения всех ее сил и талантов. Что-то такое, что может значить для нее даже больше, чем этот брак. Репутация ученого и особая слава практически в кармане. Опасный подарок. Но Артур рискнул. Так чем ты занималась все это время? Училась жить с мужчиной, училась управлять этим домом, а он полная противоположность цыганской церы, где я жила с матерью и дядей, и всему их чудовищному жульничеству, с бомари и всем вурситорием, витавшим над тем чудовищным местом. Я туда хожу только, когда ты меня заставляешь. Примечание цера — шатер, цыганская, вурситория. В цыганской мифологии опасные и коварные богини домашнего очага. Конец примечания. Не забывай, именно Артур перевез остатки цыганского барахла в подвал этого самого дома, где ты изображаешь знатную даму. Симон, я не изображаю никакую знатную даму. Господи, ты говоришь совсем как моя мать. Я пытаюсь окончательно и полностью вжиться в современную цивилизацию и оставить все это прошлое позади. Похоже, современная цивилизация, которая для тебя заключается по большей части в Артуре, отрезала тебя от лучшего в тебе. Я не имею в виду твое цыганское происхождение, об этом давай забудем на минуту. Отрезали от того, что привлекало тебя в рабле, великого гуманного духа и великого смеха, спасающего нас в жестоком мире. Я помню, что с тобой творилось, когда ты заполучила эту рукопись». Тебе и сам профессор М.С. Крич был не брат. А ведь он все равно, что митрофорный аббат среди вас, раблезианцев. А теперь? Теперь! Я мало-помалу ужалась до размеров обычной жены? Примечание. Я мало-помалу ужмусь до размеров обычной жены. Конгриф. Так поступают в свете. Перевод Померанцевый. Конец примечания. У тебя все еще хорошая память на цитаты. Хоть что-то пока можно спасти из развалин. «Симон, не смей называть меня развалиной!» «Хорошо. И я не буду свысока смотреть на женщин только потому, что они жены. Но ведь можно быть одновременно ученым и женой. И одно другому не во вред, а наоборот на пользу. За Артуром приходится присматривать, это отнимает много времени. Ну что ж, не позволяй ему тебя поглотить. Я только это и хотел сказать. А почему ты за ним так много присматриваешь? даже женить бы он сам как-то справлялся». У него были потребности, которые оставались неудовлетворенными. — Ага. — Не говори «ага», как Мервин Гуилл. Ты думаешь, я про секс? — А разве нет? — Теперь ты проявляешь наивность. Оно и видно, безбрачный священник. — А кто в этом виноват, скажи на милость? — Я дал тебе шанс меня просветить. Что сделано, того не переделать. Увы, мы ничего и не делали. Ты прекрасно знаешь, что у нас ничего не вышло бы, — Думаю, из тебя муж еще хуже, чем из Артура. — Ага. Вот теперь я точно скажу «ага». — Я устала от этим пользуешься. Так всегда говорят женщины, когда их загоняют в угол. — Слушай, Мария, я твой старый друг, наставник и воздыхатель. — Что не так у вас с Артуром? — Все так. — Может, все слишком хорошо? — Может быть. Я ведь не ребенок. Я не требую постоянных восторгов, страсти и всего такого но в нашем вареве явно не хватает перца. «А как у вас с организмом?» «В этом аспекте я где-то между миссис Карвер и миссис Уистелкрафт. Этим фейерверком в образе человеческом для организма нужны двое, знаешь ли. Да вы лучше не будем использовать это слово даже в шутку, а то оно случайно выскользнет в серьезном разговоре, и мы навеки опозорим себя в глазах мыслящих людей». В моих разговорах это слово редко всплывает, но я думаю, ты права. Так что, твоя супружеская жизнь скучнее, чем ты ожидала? Я и сама не знаю, чего ожидала. Ну, может, ты ожидала чаще видеть Артура. Кстати, где он на этот раз? В Монреале. Завтра вернется. Он вечно куда-нибудь уносится по делам. Корниш трест, конечно, требует постоянного внимания. Ну... Но... Я бы и хотел дать тебе какой-нибудь хороший совет, но не могу. Все семьи разные, и всем приходится искать свое решение. Я считаю, тебе нужно обязательно вернуться к работе и найти какое-нибудь собственное занятие, связанное с наукой. Ну, кроме этого, мне совершенно нечего тебе посоветовать. И не надо ничего советовать. Огромное тебе спасибо за то, что ты меня выслушал. У нас вышел настоящий правильный диван так это называют цыгане. Прелестное слово. Извини, что я навела на тебя тоску. Ты никогда не наводишь тоску. Но если ты не восстановишь свой былой, прекрасный, раблезианский дух, это может случиться. И будет поистине ужасно. Честный обмен. Можешь навести на меня тоску своими бедами. Я тебе про них уже рассказал. Во всяком случае, про оперу сказал. Еще эта книга... Она сидит у меня в голове, как гвоздь. — Ага. — Ну и кто теперь подражает Мервину Гуилту? — Я. — У меня для тебя кое-что есть. Это касается дяди Фрэнка, и я уверена, что это будет полнейший сюрприз. — Погоди. Мария ушла к себе в кабинет, и Даркур ухватился за возможность нет, не налить себе новую порцию, но пополнить свой стакан щедрой рукой. Мария вернулась с письмом. «Прочти и возрадуйся», — сказала она. Письмо было в квадратном конверте из тех, какими англичане пользуются для личной переписки. Солидное письмо, толстая пачка бумаги, каждая страница на фирменном бланке «Пони клуба западных графств». Страницы исписаны крупным четким почерком, характерным для малопишущих людей, которые склонны транжирить бумагу, и тем немедленно вызывают подозрения любого научного работника. Содержание письма полностью гармонировало с его внешним видом. Письмо гласило. «Дорогой кузен Артур». «Да, именно кузен, потому что ты племянник моего отца, покойного Фрэнсиса Корниша. Так что мы с тобой из одного стоило», — как говорят мои коллеги. «Я давно уже должна была тебе написать, но закрутилась, дела по фирме и все такое. Ты, конечно, не хуже меня знаешь, как это бывает. Но я первый раз услыхала про тебя прошлой весной, когда канадский коллега спросил...» «Знаю ли я тебя?» «И оказалось, что ты у себя в стране большая шишка. Конечно, я и раньше знала, что на нашем фамильном древе где-то сбоку болтаются канадцы, потому что мой дедушка, тоже Фрэнсис Корниш, и отец твоего дяди, который был моим отцом, ой, получается, очень запутанно, в общем, он женился на канадке. Но мы с ним никогда не были знакомы, потому что он занимался чем-то очень секретным, я даже не буду притворяться, что хоть что-то в этом понимаю. понимаете это тоже». В семье про него никогда не упоминали, по ряду причин, в том числе и потому, что он сам был очень секретный. В общем, как сейчас пишут, он был моим отцом, и в некоторых отношениях очень хорошим отцом, потому что щедро заботился обо мне в смысле денег, но я ни разу его не видела. С тех пор, как была слишком маленькая, чтобы его как следует узнать, ну, в общем ты понял. Он женился на своей кузине, и с моих глаз сон, темной лошадки, насколько я понимаю, и меня воспитали в семейной усадьбе не в Чигуиденхолле, а в Сент-Колумбе, потому что моей бабушкой была его тетя Пруденс, и там она как раз жила с дедушкой, которого звали Родерик Глассон. Ой, что это я... Конечно, она с ним жила в том смысле, что она была его женой. Здесь все чисто, уверяю тебя. Сент-Колумб в конце концов пришлось продать, и там теперь птицефабрика, но мне удалось купить флигель, и теперь я оттуда руковожу своей маленькой конюшней Я главная шишка в пони-клубе западных графств, как ты видишь по бланкам, на которых я пишу это письмо. Боюсь, у меня просто нету никакой другой бумаги, потому что я прямо по свои обширные бедра увязла в бизнесе по разведению пони, а он скучать не дает, ты не поверишь. Короче, в ноябре я приезжаю в Канаду, потому что меня пригласили судить на вашей королевской зимней ярмарке, ну, прыжки через барьеры и все такое, и, насколько я понимаю, там будут участвовать детки, которые просто обожают своих пони и мечтают выиграть, я жду не дождусь, когда их увижу. Я и тебя хотела бы увидеть. Так что я тебя наберу, когда пони-бизнес меня отпустит, и, может, у нас получится попить чайку и обменяться семейными новостями. Наверняка ты про меня вообще не слыхал, разве что кто-нибудь упомянул про малютку Чарли, это я. И не такая уж я теперь малютка, скажу тебе». Так что, надеюсь тебя увидеть, шлю тебе миллион родственных поцелуев, хоть мы еще и не знакомы, с любовью, чарлота Корниш». «Ты знал, что у дяди Фрэнка был ребенок?» — спросила Мария. «Я знал, что он оставил пожизненное содержание с ежеквартальной выплатой некой Чарлотте Корниш», — мне сказал Артур. «Но это могла быть какая угодно престарелая родственница». Я видел в приходской книге запись о браке Фрэнсиса и его кузины Исмой Глассон, но ни слова о ребенке. Какой бы я ни был идиот, но шныряя по Корнуолу, я все же разнюхал, что Фрэнсис был женат на Исмой Глассон, но когда я начал наводить о справки, все пришипились и сделали вид, что ничего не знают, и никто ни слова не сказал ни про малютку Чарли, ни про пони-клуб, в общем, детектив из меня так себе. Конечно, все на куда-то пропали, а когда я связался с сэром родриком ныне живущим в Лондоне, он отнесся к этому крайне холодно и не нашел времени со мной повидаться. Подумать только. Но малютка Чарли, судя по всему, не мастерится писать письма. Но она живая, настоящая. Она должна была что-нибудь слышать про дядю Фрэнка, хотя она его и не помнит. Может, это золотая жила для твоей книги, а, Симон? Я слишком осторожен и не ожидаю ничего такого. В этом письме как будто слышится фырканье и ржание, верно? Но оно как луч света в очень темном царстве нашего неведения о жизни Франсиса Корниша. Значит, мы оба что-то подчеркнули из этого дивана. Немного, но хоть что-то.